Эпилог. Как насчет рекламного плаката для второй жизни? Поглядите вокруг. Какое это великолепное место. Наслаждайтесь поразительной красотой мира, из которой нет необходимости извлекать пользу. Влюбитесь в свою жизнь. Будьте тем, кем рождены быть. Забудьте, что впадали в отчаяние, когда вам исполнилось сорок... 50, 60, что подходит. Это старт самого волнующего времени вашей жизни. Я надеюсь, что помогла вам избавиться от старых представлений о стадиях жизни. Тех, что утверждают, сначала вы ребенок, потом становитесь взрослым, а потом входите в стадию увядания. Даже если когда-то это было правдой, в чем лично я сомневаюсь, то теперь все не так. Вот как это выглядит для меня. Сначала вы прелестный, но нарциссичный ребенок, бьющийся за то, чтобы оставаться любимцем судьбы. Ведь у любимцев судьбы, по его мнению, никогда не бывает несчастий случающихся с обычными людьми. Вы продолжаете держаться за это, став подростком и в молодости и героически игнорируете все удары, которые наносят реальность вашему нарциссизму. к сорока, становится ясно, что битва проиграна. В какой-то момент вы осознаете собственную смертность и стремительно взрослеете, и тут начинается самое интересное, потому что вы опять становитесь молодым. «В тот день, когда я похоронила свою юность, я стала на 20 лет моложе», — сказала французская романистка Жорж Санд. «Как начать путешествие в свою вторую жизнь?» В начале пути никто не знает всего, что нужно знать, но вы должны дать себе важное обещание. Обещайте, что всегда будете бороться, если вас станут загонять в рамки бездумного подчинения условностям, что никому не позволите указывать, кто вы и кем вам надлежит быть. Обещайте, что никогда не предадите себя, игнорируя свои мечты. «И раз уж на то пошло, вот еще несколько зароков. Может быть, вы захотите произносить их вслух каждое утро?» «Обещаю, что буду открыт своей новой жизни и буду принимать свои чувства. Обещаю, как бы трудно ни было, находить время для пробуждения своего творческого начала. Обещаю стремиться к обществу великодушных и интересных людей». Обещаю сделать все, чтобы моя жизнь была бодрящей, новой и интересной. Обещаю больше никогда не верить, что все кончено, пока это не так. Никогда не забывайте этих обещаний. Итак, готовы ли вы к выпускному экзамену? Верны или нет следующие положения. Первое. Время – это вор. и оно крадет у вас лучшие годы. Второе. Смерть – это враг жизни. Третье. Вы точно знаете, что означает старый, и ни за что не хотите быть таким. Четвертое. Красота принесет вам любовь и счастье. Пятое. Романтическая страсть равна любви. Шестое. Успех в глазах мира важен для счастья. Седьмое. Можно спастись от унылости среднего возраста, если убежать куда-нибудь к морю. Восьмое. Вы обладаете неограниченным личным могуществом и сделаете абсолютно все, если только постараетесь. Я надеюсь, вы опровергли все утверждения. А теперь... Экзаменационные ответы на глобальные вопросы из первой главы. Ну и, наконец, давайте зададим снова те ужасные вопросы, которые я поставила перед вами в самом начале. Вы помните их? Для чего я здесь? Куда я направляюсь? Я сказала тогда, что к концу книги ваши ответы будут совсем другими. Увидим, провали я, когда вы сравните свои ответы с приведенными ниже вопрос куда я двигаюсь ответ туда куда ведет ваша энергия уникальность и любовь к жизни вопрос занимался ли я тем чем нужно до сих пор ответ конечно именно поэтому вы стали так умны вопрос что у меня впереди Ответ. Новое приключение. Новая жизнь, построенная на основе вашей подлинной личности. Вопрос Чего я больше всего боюсь? Ответ Что вам не хватит бонусных миль авиакомпаний, чтобы побывать повсюду и все повидать. Вопрос Чего я в действительности хочу в будущем? Ответ Работы, которую вы любите. Людей, которых вы любите. Творчества и смеха. Вопрос. чего я точно больше не хочу. Ответ – бессмысленной тяжелой работы, отсутствие смелости, новых диет. Вопрос – зачем я существую на этой планете? Ответ – чтобы жить насыщенной волнующей жизнью, используя в самой полной мере свое любящее сердце, великолепный ум и поразительные таланты. Вы согласны со мной? Тогда все это ваше – Как я и предсказывала, поздравляю, вы получили свой диплом. Где же теперь этот ужасный монстр из шкафа, который напугал вас до полусмерти в сороковой день рождения? Видение утомленных и депрессивных 50 лет, артритных и бесполезных 60 лет, заброшенных и эксцентричных 70, жалких и обременительных 80 или 90, которые, как вы думали, неизбежны, не найти нигде. к тому времени, когда вам столько исполнится, вы будете писать бестселлеры по экономике оборудовать колодцы, чтобы обеспечить водой деревушки в Центральной Азии, работать над своим пятым фильмом, высекать скульптуру из мрамора в своей мастерской или готовиться к музыкальному фестивалю в Италии, или, продав свой бизнес, станете подыскивать новый? Решите баллотироваться в сенаторы? Откроете новый вирус? Будете обучать взрослых писать мемуары, а может, начнете возводить дом?» О, и перестаньте предполагать, что ваша личная жизнь иссякнет. Читайте книги о художниках, исследователях, ученых, кинематографистах, философах, политиках и предпринимателях, которые на всех парусах проплывали через свои 60, 70, 80 и 90, так будто годы не существуют. У них никогда не было недостатков компании. Им был присущ магнетизм, они притягивали к себе, и все вокруг, любовники, друзья, семья, хотели быть рядом с ними. Отринув навязанное природой и обществом определение, кем вам следует быть, и вернув свою яркую индивидуальность, вы будете обладать таким же магнетизмом. Прислушайтесь к себе. Страсть и приключения, таланты и величие, мозг и тело, «Ну и куда подевался кризис среднего возраста?» «Надеюсь, теперь, услышав, как кто-то жалуется, «И это все, что было, праздник окончен, уже слишком поздно, вы улыбнетесь и удивитесь, что и сами испытывали подобный страх, и еще, надеюсь, ответите, «Слишком поздно?» «О, до этого еще далеко, праздник только начинается!»